А босс въехал в цитадель поздним утром. День выдался облачный и ветреный, но тёплый. Лисана спешилась и вела лошадь за узцы, а когда подбежал служка, отдала ему поводье и огляделась. Ох, долго странствовала! То-то теперь на душе тепло, будто вернулась домой после долгой отлучки. За спиной захлопнулись высокие ворота, и девушка услышала, как кресень говорит чёту — «Ну все, Купче, разоблачайся, гид тебя будем». Ребята выбирались из телег, смеялись, переговаривались, доставали из восков заплечники, в которых везли одежу, разбирали спрятанное под рогожами оружие. «Эгей!» — крикнул Хлад, замершим в стороне старшим выучим. «Не признали щеглы?» Послушники переглянулись, недоумеваясь, чего бы торговому люду оружаться, да еще и ехать так в крепость. «Стеша, стрешник, тебя раздери!» — ругался кто-то у одной из телег. «Будет уж дрыхнуть! Как хорь спишь который день! Вылезай, приехали!» «А?» — всклокоченный парень выглянул из воска и спросил сиплым ото сна голосом. «Чего орешь-то?» Он наспех пригладил торчащие во все стороны волосы. «К голове пойдем!» — ответил ему товарищ. «Хватит храпеть! Хоть рожу умой свою, холопскую!» — посоветовал снимающий из шеи надоевшую гривну чет. «Смотреть же тошно!» Спрыгнул с облучка на землю и тамир Огляделся. «Со мной идем!» — взяла его за локоть обережница. Колдун посмотрел на нее безо всякого выражения, после чего задумчиво сказал. «Тут мало что переменилось!» «Мало», — буркнула лисана «Чего замер?» Навий ее словно не услышал. Он оглядывался с выражением тоски и узнавания на лице, а потом его взор остановился на ком-то, стоящем у Лисана за спиной. И девушка впервые увидела в глазах ивора то, чего не видела раньше — испуг. Обережница рывком обернулась, но позади оказалась только Донатасова дурочка. Она застыла на крыльце, разглядывала приезжих и задумчиво дергала себя за длинную прядь, оплетенную обрывками ниток. «Устал?» — спросила вдруг светло лисаниного спутника. Он попятился. «А я тебя помню!» — улыбнулась дурочка, направляясь к мужчине, который смотрел на нее с выражением ужаса на лице. «Помню тебя, дяденька! А ты меня помнишь? Узнаешь? Вижу я тебя! Ой, и старый ты!» Блаженная бормотала, обходя колдуна по кругу. «Ой, тьмы вокруг тебя, а уж злобы! По что злишься? Чем я тебе не такая?» «Тамир замер!» Оскоженная девка приблизилась к нему и положила ладонь на грудь, туда, где под рубахой воспалилась подновленная нынче утром реза. «Видишь, как оно бывает!» — прошептала дурочка. «Видишь, как?» Безумие глаза застит, чёрное с белым местами переставляет. Был ты раньше защитником, а ныне хищником злобным обернулся. Уйди, прохрипел колдун, дёргая себя за ворот рубахи словно в припадке удушья. Уйди, дура. От чего же уйти? Дура ты ведь ты меня своей волей сделал. Тонкие пальцы пробежали по широкой груди. Ни за что А мне от того представление. Вижу то, что глазам людским заповедано, Что на сердце таится сокровенное. Вот и тебя вижу. Тьма в тебе и горечь. Давно уж ты не заступник. Сам беда, сам зло. Мужчина оторвал от себя ее утешающую ладонь, Оттолкнул. «Прочь, поди, тварь ночная!» — прохрипел он. Алисана с удивлением увидела крупные капли пота, катящиеся по лицу обережника. «Сгинь!» Блаженная улыбнулась. «Покоя тебе надо, отдохновение, а ты все за злом охотишься. Да только отличить его от добра не способен уже. Иди, не бойся, пожалею тебя». Светла протянула тонкие руки к побледневшему колдуну, взяла его за затылок, потянула к себе. «Иди, иди, не бойся». Тамира вышвырнула во двор цитадели, как щенка, Коего злой хозяин выкидывает из избы. Словно вздернули за шкирку, встряхнули и метнули Поперед собственного визга из тепла дома в бесприютность улицы. Колдун хватал ртом воздух и смотрел в переливчатые, Карие синими дольками глаза, принадлежащие растрепанной чудной девке. Девка глядела на него с сочувствием. «Тяжко тебе, родненький». Такое ермов сделал Чужака в душу впустил. Все он в тебе вытопчет, Все выжжет, ничего не оставит. Мертвый он, оттого живой С ним рядом и угасает. Обережник не понял Ни слова из ласкового бормотания, Сказал лишь «пускай». Его чудная собеседница Грустно улыбнулась. Оттого над тобой воля чужая, Что сосуд ты порожней И жить не хочешь. Колдун вздохнул. «Экая ты прилипчивая!» Лисана, все это время слушавшая их разговор, несмело окликнула спутника. «Тамир?» Он поглядел на нее со смутным узнаванием и ответил «Да». «Идем к главе!» Девушка схватила его за рукав и поволокла крыльцу.